глава 194 я хочу открыть тебе глаза ты не видишь в чем значение обряда несущественное дополнение красивая оболочка так ты его воспринимаешь тебе кажется правила сковали влюбленного правила что установил какой-то взбалмошный бог тут он поощрил тебя тут урезал будто глядя из своей вечной жизни, для которой не нужны твои чувства. Но нет. Становление по правилам формирует тебя, понуждая быть таким или этаким. Препятствуя тебе, тебя творят, ибо только обретя границы, ты начинаешь существовать. Вот и дерево задано силовыми линиями семечка. И картина Если она пленила тебя тоже принуждение, она становится новой точкой зрения, той точкой, откуда ты увидел все по-новому. Она всему задала иной тон. И теперь ты по-иному воспринимаешь пищу, отдых, молитву, игру, любовь. Нет отдельностей. Ты не сумма различных частиц, ты неделимая их взаимосвязь. Я пожелал изменить нос в лице, которое изваял мой воятель, но должен был изменить и ухо. Точнее, я изменил впечатление от носа и впечатление от уха тоже. Так вот, если я принуждаю тебя раз в год совершить паломничество и поклониться пустыне, воздав честь журчащему водой оазису, что спрятался среди складок ее барханов, Ты ощутишь таинственное воздействие своего странствия и на свою жену, и на работу, и на дом. Распахнув перед тобой звездное небо, я изменю тебя, и ты будешь совсем по-другому относиться к своему рабу, королю или к смерти. Ты корень, рождающий листву, и если возникают изменения в корне, меняются и листва». Я ни разу не видел человека, которого изменили бы логические доводы, не видел, чтобы его изменил пафос косоглазых пророков. Но, прикоснувшись к самой сути человека с помощью условностей обряда, я обнажаю ее для лучей моего света. Во имя любви ты отметаешь запреты, которые ее сковывают. Но эти запреты... И помогли родиться любви. Жажда любить, что возникла в тебе по милости запретов, уже любовь. Жажда любви и есть любовь. Желать того, чего в тебе нет, ты не можешь. Если нет уклада, нет семейной иерархии, поощряющей братскую любовь. Любовь не рождается от тесноты за обеденным столом. Никому и не жаль, что он мало любит своих братьев. Ты можешь мучиться прошлой любовью, страдать из-за женщины, что от тебя ушла, но никогда не впадешь в отчаяние, поглядев на случайную прохожую и подумав, как я был бы счастлив, если бы полюбил ее. Если ты плачешь о любви, любовь в тебе родилась. А правила, запреты, созидающие любовь, помогают понять, что плачешь ты именно о ней но тебе кажется, что любовь воспламенила тебя сама собой, хотя воплотилась любовь в запретах и правилах, ставших для тебя ее муками и радостями. Так родник в пальмовой роще сделал для тебя невыносимой жестокость бесплодных песков, отсутствие родника — сестра его присутствия. Ты не оплакиваешь того, чего не можешь себе представить. Создав родник, я создал и пустыню, Подарив тебе бриллиант, создал и нищету. Черная жемчужина, которую находят раз в год, Толкнула тебя на бесплодные поиски. И вот чужая находка кажется тебе Несправедливостью, грабежом, обидой, И ты хочешь уничтожить черные жемчужины, Желая избавиться от их власть. Но пойми, ты стал богаче, Узнав, что они существуют — И что тебе за дело в чьих они руках? Подумай, с каким чувством ты смотрел бы в бесформенную пустоту моря. Они обнищали вас, желав равенство у кормушки в хлеве, пожелав, чтобы им служили. Если твой идеал — толпа, в каждом из людей ты укореняешь присущие толпе. Но если ты чтишь в каждом человека — то человека ты и укореняешь, и вот уже люди следуют дорогой божеств. Мне больно, что люди извратили в себе истину, ослепли и не видят очевидности. И она в том, что море рождает корабль, и то же море — деспот для корабля. Принуждения и запреты — оковы для любви, но они же рождают любовь и ее поддерживают. Оковы, мешающие тебе стремиться вверх, стремят тебя вверх, ибо нет взлета без преодоления сил тяготения. Но те, что двинулись в путь, говорят, мы идем вверх, но нас теснят, нам мешают, они разрушают препятствия, и пространство лишается перепадов. Разрушив замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла, они бестолково топчутся на ярмарочной площади. Потому и стали они толковать о духовной пище, которую необходимо включить в рацион, чтобы оживить душу, облагородить сердце. Кормя людей из кормушки, они превратили их в валов на привязи и развеяли человека в прах. Поступили они так из любви к человеку, стремясь освободить его снять с него оковы возвеличить исполнить света и благородство и увидев коросту одевшую душу и сердце ужаснулись но что другое извлечеешь из разброда который ты создал желая встряхнуть бездушных ты запоешь песню галерника бледные призраки былого забрежет в них и они пригнутся, опасаясь удара Смутным эхом отзовутся в них и твои стихи, Звуча все глуше и глуше, пока не замрут. Пройдет еще время, и песню галерника они не услышат, Позабыв о давних ударах бича. «Покой в хлеве пребудет нерушимым, Потому что ты отнял у моря его власть». Глядя на стадо, тупо жующее свою жвачку, ты затаскуешь об осмысленной жизни, о смерти вечной тайне, пробуждающий дух. Ты станешь искать потерю, словно вещь среди прочих вещей, напишешь несколько гимнов во славу пищи и будешь наслаждаться, повторяя «Я ем, вот я ем», но вкус хлеба останется тот же. «Откуда тебе знать?» что твою потерю не найти, словно вещь среди прочих вещей, что не возместить ее воспеванием самой добротной вечности, ибо нет в дереве места, где помещалась бы его суть. Тот, кто ищет суть в чистом виде, имеет дело с пустотой. Неудивительно, что ты изнемок, отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых. её нет».